Глава двадцать четвёртая Когда Диана открыла глаза, солнце бесцеремонно лезло в окна. Ди пыталась сообразить, который приблизительно час, но поняла, что даже не знает, куда выходят окна её новой палаты. Диана пребывала в полном одиночестве, чему была очень рада. Все личные вещи аккуратной стопкой лежали на столе рядом с дверью. Идти за мобильником не хотелось, и Диана предпочла не знать, который час. Она потянулась и закрыла лицо руками. Вчерашние воспоминания накатывали волнами и обнажали клинки панического страха. Неужели это всё было на самом деле? Как было бы здорово, если бы всё оказалось дурным сном. Но новая палата... Напоминала, что всё произошло на самом деле. Диана рывком поднялась с кровати и тут же об этом пожалела. Ноги отказывались твёрдо стоять на полу, а голова кружилась. Похоже, ей вчера ввели сильное лекарство. А может, так действует пережитый шок? Конечно, не каждый день узнаёшь, что твой любимый убийца. А его кузен убивает на твоих глазах человека. Ей так хотелось поговорить с кем-нибудь, выговориться и рассказать все события вчерашнего безумного дня. Но она не чувствовала, что может кому-то довериться. Самым близким человеком была Кристина, но как можно было ей рассказать вчерашнее? Дорогая подруга, твой парень, как собственный мой, оказался никто иной, как слуга смерти. Так что... Выбирать парней мы с тобой вообще не умеем. Ах да, он вчера на моих глазах забрал душу несчастной санитарки. Так себе монолог. Говорить с Максом не хотелось вообще. То, что его сейчас не было рядом, — настоящее везение. Диана уставилась в стену молочного цвета. От воспоминания о Максе внутри заныло. Как могло случиться так, что единственный мужчина, которому хотелось доверять, пришёл за её душой? Похоже, она самая неудачливая девушка на свете. Её разрывали противоречивые чувства. Хотелось, чтобы он прямо сейчас вошёл в эту дверь и объяснил ей всё. Сказал, что это всё не может быть правдой. В то же время, когда она думала, что вновь увидит его, желудок начинал сжиматься от страха. Диана до сих пор не понимала, как ей вчера удалось не выдать свою панику и страх, когда они остались наедине. Похоже, она смогла сделать это только благодаря шоку. Перед глазами всплыла картина с мёртвым телом несчастной женщины. До этого Диана видела мёртвого человека лишь однажды. Она вдруг побледнела, поднялась и на ватных ногах дошла до своих вещей. Там... Среди одежды и браслетов лежал старенький блокнот. Диана взяла его, вернулась на кровать и принялась писать. «Дорогая Мия, я привыкла с тобой говорить, но сейчас слова не идут из моего горла. Их держит непонимание, ужас и отчаяние. В то же время ты единственная, с кем я могу поговорить, а мне необходимо выговориться, иначе... Мысли разорвут меня, как динамит. То, что я вспомнила сейчас, не поддаётся никакому объяснению. Раньше я лишь раз видела смерть человека. Это был мой отец. Мне было четыре, и я готова поклясться, что перед последним вздохом пап поцеловала какая-то незнакомая женщина. Он также обмяк в её руках, как вчерашняя санитарка в руках Бруно. Естественно, мама не поверила, когда я ей это рассказала. Она всё списала на детскую фантазию. С возрастом и я тоже убедила себя, что это был лишь мой способ справиться с горем. Но теперь... Господи, неужели я тогда увидела слугу смерти? Неужели это всё происходит на самом деле? До последнего в душе у меня... Степлилась надежда, что меня, пусть и жестоко, но разыграли. Теперь же, вспоминая папу, Диана бросила писать и тут же разорвала листок на такие крошечные кусочки, на какие только могла. Словно вместе с ним рвала ужасающую действительность. Она зажала в руке изуродованные обрывки и закрыла глаза. Из-под ресниц выкатились две слезинки.